Лиза Гамаус. Развод. Я ненадолго. Пролог. Подготовка к празднику. Дорогой Сеня, печатаю я на компьютере, запивая свои креативные мысли банановым смузи. Ты только что открыл приглашение на нашу сумасшедшую и незабываемую вечеринку «Ангелы и демоны». Она посвящена дню рождения твоего друга Геши Суханова. Ему исполняется 35 лет. Настоящий юбилей. Тебя ждут райские угощения, адские напитки, чертовки и ангелочки, многих из которых ты знаешь, но недостаточно хорошо. Дресс-код. Белый, черный, красный или золотой. Выбирай. Если явишься без дресс-кода, получишь горячую сковородку. Вечеринка состоится в доме юбиляра 22 августа начало в 20.00. Без тебя никак. Обнимаем. Мужикам оставлю примерно такой же текст, как Сене. Главному другу и партнеру моего благоверного. Девчонкам напишу что-нибудь помягче. С дизайном открыток и типографии я уже договорилась. Курьеров оплатила, кейтеринг заказала. Остается немного подкорректировать меню, проверить алкоголь и пригласить агентства, чтобы они начинали заниматься декором и репетициями. «Возни не переделать. Оно мне надо?» Но Геша попросил. Он, кстати, Евгений Станиславович. Но дома и среди друзей просто Геша. «Займись праздником в лучших традициях», — сказал он мне утром, уже стоя в прихожей с почти открытой дверью. «А то мы совсем обленились. Гостей не было почти все лето. Какие гости!» «Если ты из командировок не вылезаешь», — фыркнула я. Точнее, даже огрызнулась. Он меня этим летом достал своими бесконечными бизнес-турне. Пару раз я ездила с ним, когда открывали заводы в Ярославле и Екатеринбурге. Но у меня самой времени в обрез, так что я забросила это президентское сопровождение и надзор. Понятно, что береженного Бог бережет, но на этой почве легко свихнуться — и начать подозревать каждую юбку, вплоть до женщин преклонного возраста. У меня есть подруга, Тамара, которая застукала своего Сеню с приятельницей матери. Правда, та дама была бывшей балериной с высоким культурным уровнем, танцевавшей в крупных театрах мира, в отличной физической форме и так далее. Но факт остается фактом. Получите. Все бывает. А мы-то обычно только секретарш ненавидим и молодых сотрудниц. Вторая подруга, Света, молча вытаскивала из карманов пиджаков своего мужа женские кружевные стринги, пока не набрала три штуки. Чтобы Стас не отмазался очередной ахинеей, она положила всю коллекцию на тарелку во время воскресного завтрака и попросила объяснить происхождение каждой пары. Фу! В ее случае секретарша действительно была виновата. И ведь три раза такое провернуть пришлось. Со Светой ей не повезло. Стас настоящий Аполлон. К тому же хорошо зарабатывает и поет, как соловей. «Ева?» Это Тамара звонит, ни свет, ни заря. «Ты Лопыреву приглашаешь?» «Да. Мы с Гешей список утвердили. А что?» «Не пожалеешь потом?» Глаз за ней нужен. Бухает, что ли? Все вместе. Наглая тварь. Она же в разводе. А мы хотели собрать всех парами. Припрется в перьях и на шпильках. От мужиков не оттащишь. Лопырева известная красотка-блондинка с пышными формами. Она с приятелем придет. Геша с ним знаком, оправдываюсь я. Знаю я ее приятелей, У нее их как пингвинов на Фольклендских островах. — Да? Это где? В Антарктиде? Тамара — географ по профессии, то есть по диплому, который она даже не помнит, где лежит. — Еще что? — спрашиваю, так как трепаться совсем неохота. — Некогда. — Мое дело предупредить. — Есть основания бить тревогу? — спрашиваю на всякий случай и слышу звонок на второй линии. Я потом перезвоню, из агентства приехали. Прощаюсь с Тамарой и напрочь выкидываю из головы Лопыреву. Тамарка опять из-за сени бесится, а то я не знаю. Как он только с таким контролем справляется? А мой не ценит мою безграничную толерантность и понимание его непростого характера. Впускаю в дом двоих из агентства праздник. Оно самое известное и дорогое. Геша настоял. Молодая женщина, лет тридцати, в модной одежде и с дорогой сумкой, как положено. И мужчина помоложе. Оба с гонором. Непонятно, кто в чей дом зашел и кто у кого в гостях. «Да, зал отличный. Кое-какую мебель надо будет убрать», — заявляет женщина. «Какую мебель? Я широко открываю глаза. Я на такое не подписывалась». Шкафы и тумбочки все забиты до отказа. Это мне собирать и разбирать никаких сил не хватит, даже вместе с горничной. — Как считаешь, Петь? Или лучше их завесить? — Можно не убирать. Диваны только убрать, чтобы был простор. Сидеть будут на подушках. — Диваны еще куда не шло, — выдыхаю я. — Что еще? — Картины, естественно, и ковры. Остальное мы сами. Кухню можно посмотреть? Я кейтеринг заказала отдельно. Напоминаю на всякий случай. Но, пожалуйста, пройдемте. Еле выгнала их. Чувствую, после этого праздника неделю буду приходить в себя. Куда же мне эти диваны-то убрать? Один поместится у Геши в кабинете. У него там есть пустая стена, на которой висит Мадельяне, китайская копия, лежащая обнаженной. Там и прислоню диванчик. Технологии сейчас не остановить. Говорят, разницы между этой китайской подделкой и оригиналом практически нет. Если смотреть без экспертизы. Да даже если бы и была, Геша все равно бы ее повесил. Нравится ему. Как раз напротив письменного стола. У него манера по средам работать дома в компании с этой девушкой на красном покрывале. Она давно у нас на стене живет. Пару лет точно. Иду к мужу в кабинет и начинаю готовить место для дивана. Зову рабочих, которые уже с утра на низком старте ждут моих указаний по договору с хозяином. Рабочие заносят диван в комнату и ставят в приготовленном месте. Один из них задевает козырьком бейсболки раму, лежащей обнаженной, и на пол падает флешка. Если бы это маленькая зеленая, как ящерица, Штучка лежала себе на его столе, я бы ее даже не заметила, но раз она упала из картины, запрятанная подальше от моих глаз, я тут же бегу к компьютеру и вставляю ее в гнездо. Мир меняется на глазах.